Не Клоза, разумеется. Клоза в этой цепочке не участвовал. Данные из СБА шли мелкому ломщику, который, в свою очередь, пересылал их более доверенному машинисту, а уж от него информация поступала Пэт и Грегу. «Я его вижу», – проворчал Слоновский. «Куда он направляется?» «Пока прямо, так что держись параллельным курсом». «Поняла».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 Во-вторых, Виму известно новое лицо Каддацы. Изображения владельцев балалайок не считались секретной информацией, и выводить из сети нынешнее лицо Чезара мог даже ломщик-недоучка. Каддадцы признался себе, что план начал трещать по швам. Первая сечка оказалась трещинкой, теперь она разрастается, и если не принять меры, способна прорвать плотину. А что, если дорада попробует договориться с кем-нибудь из претендентов на книгу?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 — Поэт, прибавь. Ты должна взять под контроль черный ход кафешки. — Если он есть. — Наверняка есть. После того, как Фалини надел нано-маску, у машиниста изба возникли проблемы. Слишком многие обитатели Цвайлихсфиртель предпочитали не афишировать свои лица, а потому вести нужного человека по улицам района было непросто.